«Тормози!» — кричал Янис, уже не стесняясь своего животного страха. Бесконечная дорога вымотала его полностью. И если бы сейчас встал вопрос поехать с этими ненормальными или попасть в руки к боксеру Русику, то, возможно, он выбрал бы последнее. Тринадцать часов до Краснодара и еще семь до Сочи по крутому серпантину, который то поднимается змейкой в небо, то спускается почти до скалистого берега моря. Командирши неудавшегося Дон Жуана решили ехать по очереди, чтобы не терять время. Они предложили и ему вступить с ними в дозор, и тоже периодически управлять машиной. Но он отказался. Конечно, официальная причина, что все документы, включая права, превратились в труху после стирки неадекватной Женечки. А настоящую эти чужие ему дамочки знать не должны. Не собирается он рассказывать им личное. Три дня и разбежались навсегда, забыли, как зовут друг друга». Янис всю дорогу придумывал себе биографию для этих двух подруг, чтобы она выглядела правдиво, но в ней не было ни слова о нем настоящем. Когда ехала за рулем Валентина, женщина энергичная, и, как понял Янис, с дефицитом адреналина, то дорога превращалась в ад. Они нарушали все известные правила дорожного движения, превышали скорость на недопустимую цифру и периодически всех подрезали. Иногда водители, которых обижала Валя на дороге, догоняли ее машину, но, увидев за рулем блондинку с ярко-красными губами, махали обреченной рукой и старались убраться от опасного автомобиля подальше. Возможность поспать представлялась лишь когда за руль садилась Кира, невзрачная подруга Вали, водила машину спокойно и дисциплинированно. Поняв это, Янис, конечно, обрадовался, но счастье было недолгим. Валентина тоже засыпала под монотонное вождение Киры, И начинала жутко храпеть. Сначала Янис даже не поверил, что милое снаружи создание может выдавать такие адские звуки, схожие с отбойным молотком. Избавиться от этого было невозможно никаким доступным способом. Не помогало ни постукивание по плечу, ни зажимание носа. Причем, когда Янис проводил со спящей вали эти манипуляции, она даже не просыпалась. Видимо, сон у нее был крепким и богатырским. Кира, пытаясь защитить подругу, запрещала Янису к ней прикасаться. Не помогала ни музыка, включенная на полную мощность, ни беруши, которые Янис смастерил из подручных материалов. Поэтому к Сочи он подъезжал обессиленный, с одним лишь желанием упасть на белые простыни сочинского отеля и уснуть. Но, видимо, что-то произошло в тот злосчастный день в небесной канцелярии, когда он поехал к красавице Евгении в гости. И теперь все его желания исполнялись полностью наоборот. «Тормози!» — кричал Янис, но его никто не слышал. «Ты что, не видела? Тебя гаишники останавливали!» «Ага», — ответила Валя, энергично выкручивая руль на серпантине. «Знаю я таких гаишников. Я, между прочим, не обязана тормозить в лесу. Бандиты это. Досочи Сочи несколько километров, вот доедем и там остановимся». Валинок, ты уверена?» — спросила Кира, не открывая зажмуренных глаз. «Кир, сто процентов. Ты что, мне не веришь?» Бойко ответила Валентина и усиленно нажала педаль газа, стараясь продавить ее еще больше. Невзрачная девушка Кира, видимо, хорошо знала свою подругу, потому что еще сильнее зажмурилась и вцепилась в ручку над дверью двумя руками. «Нас сейчас вынесет в пропасть!» — почти визжал Янис. «Лучше бы меня Русик убил или тески гайдаровских героев загрызли, чем погибнуть, разбившись в лепешку в пропасти. Это чем же лучше?» Валя умудрялась не только жать на педаль и крутить руль, но и разговаривать, поворачивая голову к пассажиру заднего сиденья. что убивало Яниса еще больше. «Смотри на дорогу!» — потребовал он и насильно развернул голову блондинки обратно. «Успокойся!» — чересчур резво для убегающего от гаишника человека засмеялась Валя. «Ты в надежных руках? Я гонщик!» «Валентина, я тебе сейчас открою глаза. Будет больно, но ты держись. Если ты сыграла в приставку и всех там обогнала, то это еще не значит, что ты гонщик. Даже, — заметил Янис, вглядываясь в окно заднего вида в отстающий автомобиль ДПС, — если компьютер выдал тебе медаль и кучу сертификатов. Вали правда бывшая гонщица, — осторожно сказала Кира, словно сама не верила в это. «Бывших Кира не бывает», — увлеченно крикнула Валентина, перескочив очередной серпантинный изгиб. Но Гонки неожиданно прервал показавшийся впереди пост ДПС. Их, видимо, уже ждали, потому что через дорогу были протянуты ежи, и весь личный состав вышел встречать путешественников, радостно держа в руках автоматы. «Ну вот и приехали», — обиженно сказала Валя. «Ябеды. Догнать не смогли, так своих предупредили. Вот что за люди!» Разочарованно задала Валентина риторический вопрос, на который никто и не думал отвечать. Сидящие с ней в машине люди, напротив, были благодарны сообразительным гаишникам и даже длинной ленте с шипами под названием Ёж. «Хвала нашей дорожно-постовой службе», – простонал Янис, растекаясь на заднем сидении. Краем ух он слышал, как, сделав свой голос кукольно-приторным, бывшая гонщица Валя с удивлением говорила о том, что решила, что за ней несутся бандиты. Она читала в интернете, что на дорогах Краснодарского края водятся такие, и специально искала пост ДПС, мечтая о спасении. Сама же она не представляет, как у нее хватило смелости так гнать машину. Я несу же очень хотелось знать, кто ее муж. Кто тот мужчина, который в состоянии жить с этим ураганом и при этом заводить с ней детей и собак. Возможно, никакого Владимира Анатольевича не существует. Мелькнула шальная мысль в голове хотя тогда чьи вещи сейчас на нем надеты. Все его имущество, включая телефон и паспорт, было бессовестно испорчено дурой Женькой. Лишь легкие туфли-лоферы пережили порошок и кипячение. Как ни просил Ян этих двух ненормальных заехать в магазин, чтобы переодеться, они не разрешили. Валентина торжественно вручила спортивные шорты и футболку мужа. Они были несколько великоваты стройному Янису, но, подвязав шорты кожаным ремнем, женский совет решил, что пойдет. Яну страсть как не хотелось, чтобы эти две ненормальные, шантажирующие его подруги знали, кто он и чем занимается. Поэтому пользоваться их телефонами и светить рабочие номера Янис не стал. Ничего страшного не случится, если он выпадет из зоны доступа на выходные. Такое и раньше бывало, когда он увлекался какой-нибудь красоткой. Сейчас же Янису хотелось, чтобы эти три дня быстрее закончились. Он похоронит память о них где-то далеко и глубоко внутри под семью замками, и не будет доставать оттуда никогда, как кощей бессмертный свою иглу.